Зимой большие причудливые листья и хитропреплетенные гибкие стебли фантастически зеленели на фоне заснеженных деревьев. Сейчас идти по коридору было бы страшно. Стеклянные стены его словно растворились, и темная ревущая мгла подступила вплотную. Здесь открывалось зрелище, от которого защищали в доме тяжелые плотные шторы. Темный терзаемый непогодой сад — Внезапно освещали неестественно яркие вспышки молний. На ослепительно-белом фоне проступали причудливые черные силуэты, ветки кустов и стволы деревьев. Они, как живые, страшные существа, корчились, изгибались, тянули внутрь коридора длинные щупальцы лапы, бились о невидимую преграду кривыми уродливыми телами. Эта картина... Являлась на несколько мгновений, потом со всех сторон снова наступала беспросветная темень, и в ней раздавался оглушительный грохот, на землю обрушивался очередной раскат грома. Казалось еще мгновение, и невидимая стеклянная преграда не выдержит вместе с очередным громовым ударом Осколками стекла и потоками ледяной воды сюда ворвется нечто могущественное, злобное, что веснуется уже который день за окнами. В бассейне царил полумрак, светильники на стенах не горели, и все помещение освещалось только лампами подсветки, расположенными в воде. Казалось, что голубовато осветилось, отбрасывая неровные блики на стены и потолок, сама водяная гладь. В самом центре мерцающего квадрата, широко раскинув руки, почти полностью покрытое водой, ничком плавало обнаженное мужское тело. Именно тело. Даже мимолетного взгляда было достаточно. Человек в воде мертв. Более того, смерть его не была естественной. Лазурно-голубая вода бассейна вокруг тела приобрела багряный оттенок. Вдоль борта тянулись, уродая, благородную мраморную поверхность, бурые даже на вид вязкие лужицы. Ну вот, прямо черт за язык дернул, теперь не идет из головы. Как бы он там и правда не утонул, сколько же можно париться». А мне так все равно. Хоть парится, хоть тонет, лишь бы подольше не появлялся. Без него так спокойно. Нет, правда, уже больше часа прошло. Может, просто заснул? Вот и я про то же. Пойду-ка я все-таки взгляну. Солнышко, пойму, если и стоит его проведать, то не тебе. Это еще почему. Ну, возможно, ты не обратила на это внимание, но он некоторым образом мужчина. О, Господи! Вот уже о чем я думаю меньше всего. Именно это я имел в виду, так что придется мне, если не возражаешь. Происходит что-то немыслимое. Его убили. Это очевидно, но кто? Никто из нас из комнаты не выходил. Значит, в доме еще кто-то есть. Вернее, был, теперь понятно, уже Нет. Они работают профессионально, но зачем им его убивать? Ведь он их единственный шанс достать меня. Значит, план состоит в другом. В чем? Повесить на меня убийство. Допустим, вариант с мусей почему-то неважно. Почему они разыграть не могут? Но они показывают мне его, и я я рассуждаю именно так. Как я рассуждаю? Я пришел с ним поговорить. Разговора не получилось, потому что его уже убили. Но напрашивается другое. Я его и убил? Такова их версия. Неплохо. Есть труп. Есть человек, который его обнаружил. У человека есть мотив. Наверняка они позаботились о нескольких уликах, Какие-нибудь мои отпечатки на чем-нибудь, что-то в этом духе, наверняка. Но сейчас я возвращаюсь обратно и говорю, что обнаружил труп, а потом выясняется, что все это, мягко говоря, не совсем так, и я обнаружил очень даже живого человека».